Грузовик каким-то страшным символом остался он для нас. Сколько этого грузовика в наших самых тяжких и ужасных воспоминаниях. С самого первого дня своего связывалась революция с этим ревущим и смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжанами. Вся грубость современной культуры и ее социального пафоса воплощена в грузовике. Говорит, кричит, заикаясь со слюной во рту, глаза сквозь криво висящие пенсне кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок. Жилет до да нельзя запакощенный, на плечах кургузова пиджачка перхоть. сальные жидкие волосы склокочен достаточно посмотреть лишь на такого борца за идеалы чтобы навеки возненавидеть всю эту шпану революционеров говорил бунин вернувшись домой вся эта нароческое братья уже кажется уверилась вполне что может попирать нас великоросс. передовые идеи пролетарским молотом вбивались в общество, рассказывая.